Глава 21. Добравшись до верхней точки тропы, я только раз глянула в сторону расщелины и тут же убедилась, что Ур совершенно прав. Оттуда в нашем направлении целеустремленно двигалась такая широкая мрачная туча, что даже Лин беспокойно присел. «Много», — только и сказал он, различив в темноте шевелящиеся, как будто набегающие на нас скалы. «Очень много», — согласилась я.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 Знаю, но нам нужны все, поэтому. Неожиданно решившись, я соскочила на землю, поежившись от вновь вернувшегося ощущения, что это по мне царапают чужие когти. Быстро присела и, сорвав перчатку с левой руки, приложила ее к мелко подрагивающей земле. Вот это их точно отвлечет. Ты с ума сошла. Дружно взвыли Лин и Ур. Нет.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 «Потому что вот она, летит за тобой на сильных лапах и кривых когтях, летит уже следом, готовясь вот-вот вонзить острые когти в незащищенную спину. Для нее нет преград, она никогда не устанет, она может вечно гнать своей жертвой вперед, пока у них не подогнутся ноги. Она неумолима, бесстрастна, и она также равнодушна к твоим желаниям, как оголодавшие твари». Я сжала зубы. «Лин, быстрее!»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 «Если ты потеряешь Ишту, я тебя и на том свете достану». «Если я ее потеряю, то первый за ней и уйду, кот. Я связан с Гайда Клятвой. Если погибнет она, то и я не выживу. Ни здесь, ни в тени, ни в царстве Айда». «Клятва?» — озадаченно переспросил Хранитель. «Именно. Так что за свою жизнь я не боюсь».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 До меня донесся шорох осыпающихся камней, тихий скрежет когтей короткий вздох, а потом спина подо мной резко выгнулась, как будто лин собирался сложиться пополам, мощно она поддала мне в живот, а потом так же резко распрямилась. Он, наконец, прыгнул. Я даже дыхание затаила, боясь сглазить, На мгновение спустя все-таки открыла глаза, Увидела сплошную черноту, внизу быстро отдаляющийся склон, с которого как горох срывались не успевшие затормозить твари. Облегченно вздохнула, поняв, что даже те, кто пытался, просто не могли удержаться, потому что их подпирали спешащие за добычей задней ряды. Торжествующе сжала пальцы, стискивая мягкую шерсть шеи.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 Меня тряхнуло так, что едва не сбросило с надежной спины. Потом швырнуло прямо на окаменевшую шею демона, силой вдавило, затем вообще стиснуло со всех сторон, будто опутывающие меня отростки разом напряглись. Я машинально вцепилась в них, понимая только то, что Лин все-таки допрыгнул, но потом похолодело. Допрыгнул он, кажется, на последнем усилии. и, похоже, едва держится, повиснув на почти отвесной скале, цепляясь за нее сразу всеми когтями и даже зубами, хрипя от натуги, упорно пытаясь выбраться, но не имея сил справиться с постоянно осыпающимся краем, с которого неуклонно соскальзывал, так и норовя рухнуть с сумасшедшей высоты, со мной на пару, так, как и предсказывал Ур. «Лин, держись, ты можешь!» Вскрикнула я, почувствовав, что он вот-вот сдастся. — Ты сильный, у тебя когти как гранит, а лапы как присоски. Ты не можешь упасть, слышишь? Наконец передние лапы Шерри со скрежетом вонзились во что-то твердое. Он скособочился, звучно царапнул камень удлинившимися когтями, напрягся, бешено скребя по скале задними ногами. Но все же выпрямился, подтянулся, дробя в крошку вековые скалы, вытянул из меня еще немного сил, а затем резко оттолкнулся и все-таки выбрался, заставив меня рухнуть ему на шею от счастья. И тут его что-то силой ударило в бок, отшвырнув от края, резко дернуло, прокинуло на землю, с отвратительным хрустом впилось в черный бок и потащило обратно. — Гайде! — испуганно вскрикнул Ур, тенью метнувшись из темноты. Но этого я уже не видела и уже не услышала его отчаянного крика, потому что она долго потерялась в пустоте. Внезапное падение оглушило. Сильный удар по голове и громадная тяжесть, придавившая правую ногу, едва не вышибли из меня дух. В ушах тут же отчаянно зазвенело, правое плечо дико хрустнуло и подозрительно обмякло. Меня крепко приложило виском, тоже справа, едва не пробило голову каким-то обломком. Потом тоже поволокло по камням, потому что тугие отростки не позволяли даже шевельнуться, и располосовало придавленное телом шее бедро чуть ли не до кости. Я даже не сразу почувствовала, что в это же самое время что-то с силой впилось в мою левую икру. Только услышала, как сквозь вату бешеный рык бьющегося внизу Лина, и еще один рык, долгий, торжествующий и ужасающе близкий.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 Кажется, она сначала просто сбила его с ног, потом вцепилась когтями в бедра, зацепив по дороге и мою голень. Располосовала их в клочья, вонзив острые крючья почти до самой кости. И вдоволь умывшись нашей общей кровью, на миг отшатнулась, избегая ответного щелчка демонических челюстей. Ненадолго, всего на капельку. Просто инстинктивно, потому что серьезного вреда Алин уже не мог нанести. Он слишком слаб. Но этого легкого толчка вполне хватило для того, чтобы задние лапы твари тоже соскользнули с обманчиво прочного края, и теперь она висела точно так же, как лин мгновение назад, судорожно царапая задними ногами скалу и держась лишь передними. За наши непрочные тела, за наши сломанные кости, искореженные камни, щедро залитые кровью демона и фосфорицирующие в темноте синькой.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 благо она была очень близко. «Сдохни!» — мстительно прошипела прямо ей в морду, после чего резко вырвала меч и отсекла когтистую лапу. Иреолы тут не подвел. Нежить захрипела, задергалась, но не удержалась и все-таки соскользнула с обрыва, оставив на память свою клешню, наши изуродованные ноги и целое море крови, в котором причудливо смешались красно-синие пятна. Поняв, что эта сволочь отцепилась, я в изнеможении рухнула там, где смогла, и какое-то время только лежала, слушая наше дыхание и поскуливание безнадежно опоздавшего ура. Безумная боль наконец добралась до моего сознания, с размаху шарахнув по нему молотком, завертела в глазах разноцветные круги, закружила, едва не затопила с головой, так что я уже не слышала, как громадный кот спрыгнул с уступа,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 усталый, грязный, с ног до головы перепачканный в чем-то липком и черном. Каждый раз внимательно меня оглядывал, недобро косился на угрюмо ворчащего Шейри. Алин все-таки выздоровел. Я не зря старалась. Потом они снова бежали, куда-то вперед и вниз, старательно делая вид, что им нет друг до друга никакого дела. Через некоторое время где-то далеко-далеко загорелась первая искорка рассвета,